Глава 31 Да, от нее будет попахивать, сказал я, зато она сохранит в хижине тепло и укроет вас от дождя и снега. Мы стояли и рассматривали крышу из котиковых шкур, которая была наконец готова. Она не казиста, но своей цели послужит, а это главное, продолжал я, жаждая услышать похвалу из уст мод. Она захлопала в ладоши и объявила, что страшно довольна. «Но ведь внутри совсем темно», — добавила она секунду спустя и невольно передернула плечами. «Почему же вы не предложили сделать окно, когда мы складывали стены?» — сказал я. «Хижина строилась для вас, и вы могли бы подумать о том, что вам нужен цвет. Но я как-то не привыкла задумываться над тем, что кажется очевидным», — засмеялась она в ответ. «А кроме того, в стене ведь можно пробить дыру в любое время». «Совершенно верно». «Вот об этом я не подумал», — отозвался я, глубокомысленно покачивая головой. «Ну а вы позаботились уже заказать оконные стекла? Позвоните в магазин Red 4451, если не ошибаюсь, и скажите, какой сорт и размер вам нужен». «Это значит...» — начала она. «Это значит, что окна не будет. Темно и неприглядно было в этой хижине. В цивилизованных условиях такое сооружение могло бы послужить разве лишь свиным хлевом? Но нам...»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 Мне предстояло сегодня впервые за много ночей спать на тюфике, и я знал, что сон мой будет еще слаще от того, что тюфяк этот сделан руками мод. Направляясь к себе в хижину, Мот обернулась ко мне и неожиданно произнесла следующие загадочные слова. «Что-то должно произойти, вернее, уже происходит. Я чувствую, что-то приближается сюда, к нам, вот в эту самую минуту. Я не знаю, что это, но оно идет сюда». «Хорошее или плохое?» – спросил я. Она покачала головой. «Не знаю, но оно где-то там». И она указала в ту сторону, откуда ветер рвался к нам с моря. «Там море и шторм», — рассмеялся я. «И не позавидуешь тому, кто вздумает высадиться на этот берег в такую ночь». «Вы не боитесь?» — спросил я, провожая ее до двери. Вместо ответа она смело и прямо посмотрела мне в глаза. «А как вы себя чувствуете? Вполне хорошо?» «Никогда не чувствовала себя лучше», — отвечала она. Мы поговорили еще немного, и она ушла. «Спокойной ночи, мод! крикнул я ей вслед. «Спокойной ночи, Хэмфри!» — откликнулась она. Не сговариваясь, мы назвали друг друга по имени, и это вышло совсем просто и естественно. Я знал, что в эту минуту я мог бы обнять ее и привлечь к себе. В привычной для нас обоих обстановке я бы, несомненно, так и поступил. Но здесь наши отношения не могли перейти известной грани. И я остался один в своей маленькой хижине, согретый сознанием, что между мною и мод возникли какие-то новые узы, какое-то новое молчаливое взаимопонимание.